Глава 9 Старик Тенгебай ходил на рынок ежедневно. Он обычно толкался среди небольшого закрытого круга скупщиков и торговцев золотыми изделиями, которыми верховодила широколитая тетка по имени Айзада. Ему доверяли, он давно стал неотъемлемой частью барахолки. Сам ничего не продавал и не покупал, но часто подходил к совершающему сделку, приценивался и Просил изделия в руки, тер его, а в суконный рукав смотрел снова, на называл цену, обычно очень точно, и отходил. Поговаривали, что таким образом он собирал золотую пыль, сжигал потом сукно и даже накопил приличное количество желтого металла. Айбека это не особо интересовало, для него Тенгебай был ценным негласным сотрудником и хорошим источником оперативной информации. «Неужели ничего интересного?» – спросил он на условленной встрече. Может, все-таки промелькнул кто-то? А вы просто внимания не обратили? — Да нет же, Айналай-Ин, — спокойно сказал Тенгибай, улыбаясь обычной хитроватой улыбкой. — Было бы, обязательно обратил. Какие-то разговоры, кто-то что-то услышал. Если это касается стаи информацию информации подтвердится, то хорошее вознаграждение тут может быть. — Я с тобой, сынок, не за деньги работаю, все насупившись, — важно сказал Тенгибай, и тут же добавил сухмылкой хотя деньги никому не мешают, — он подмигнул. Айбек хмуро посмотрел на старика, потом на часы и устал. — Хотя знаешь, — сказал Тенгибай, — один узбек на днях ходил на нашем месте, предлагал торговцам часы карманные, золотые на цепочке, и не продать, а в заклад с процентами. Гаврил нужны деньги, пока родные не пришлют, а потом назад часы заберет. Сказал, что приехал на базар к нам поторговать, а его ограбили и теперь даже на телеграмму насклести не может. Айзада на те часы коршуном налетела. Но я его отговорил потихоньку, сказал, чтобы он лучше к комиссионке сходил. Пожилой человек жалко стало, ведь Айзада, если во что-то вцепится, уже не выпустит. А кто ограбил, не рассказывал? Нет, но ножом, говорил, грозили». «Вряд ли это они. Стая живыми своих жертв обычно не оставляет», — сказал Гастан. «Возможно, не они, но ты не немедленно проверка комиссионки на сдачу карманных часов в посреднее время», — сказал Гавриленко. «Нам этого узбека надо найти по-любому. А на рынке он уже не появляется». «Может и появится», — сказал Айбек. «Ребята в опорном пункте базара предупреждены и смотрят в оба. Примерный следственный портрет источник дал, да и сам позвонит, если что». Карманные часы в комиссионные магазины города за последние три дня никто не сдавал. Когда Айбек пришел к Гавриленко, Достан как раз докладывал об этом. — Так, — сказал Гавриленко, посвятил на Айбека. — Ну давай и ты рассказывай, что такой злой? Приходил наш узбек на базар, даже разговаривал с агентом, сказал ему, что уезжает, нашел денег взаймы. Мой человек пытался его придержать, даже пригласил на чай в закусочную, но тот отказался сказал, что спешит. По крайней мере, имя его узнал. Бахрам. «А на чем уезжает?» — не спросил, — поинтересовался Гавриленко. «Спросил. На поезде. А я бы косекся. Черт! На поезд билеты продают без паспорта. Это не самолет». «Да, плохо», — сказал Гавриленко, — «но ты все равно проверь южные авиарейсы на это имя. Может, он передумал». «Понял. Только вряд ли. Билет на поезд в разы дешевле, а у него с деньгами туго. Теперь шансов найти его...» Зазвонил телефон, Гавриленко взял трубку. «Ах, вот как!» — сказал он, — выслушал звонившего и, повернувшись почему-то с усмешкой, посмотрел на Достана. «Проводите его в мой кабинет». В дежурную часть явился гражданин Бахрам Юнусов из Сирганы с заявлением о грабеже, сообщил Гавриленко, положив трубку. Причем сделать его он хочет Достану. Явился сюда. «Ко мне?» — изумленно переспросил Достан. «Давай, давай, принимай заявление, а мы послушаем». — Это было очень трудно, товарищ лейтенант, — ответил Юнусов. — Очень трудно было явиться к вам и очень стыдно, потому что я испугался и хотел все забыть. Они сидели напротив друг друга за приставным столиком. Гавриленко тоже сидел, но не за своим столом, а в углу кабинета у сейфа. Курил, рассеянно просматривал бумаги и разговором вроде особо не интересовался. Айбек, наоборот, открыто разглядывал посетителя и внимательно слушал беседу, присев на подоконник. Юмусов был широка плеч и даже грузен телом, но черты лица были довольно тонкими, приятными. Смуглый, почти без морщин, несмотря на 65-летний возраст. Седеился щеточкой и, конечно, тюбетейка на голове. Понимаете, я участник войны. На фронте был танкистом, воевал на передовой, а не в тылу сидел, понимаете? Даже горел два раза, но жив остался. Думал, что ничего не боюсь. А тут испугался, когда мне нож показали и стукнули по голове. Всего два раза стукнули, а я испугался, понимаете? Но вы все же пришли. Почему? Мне деньги нужны были. Эти жакалы все забрали, но часы не заметили. Нужно было дать телеграмму домой, чтобы жена сделала срочный перевод. И я пришел в комиссион и сдать часы, но не хотел, чтобы их продали. Это подарок брата. Тогда я зашел к заведующему попросить, чтобы принял временно, не ставя на прилавок, понимаете? Он тоже фронтовик оказался. Я рассказал ему, как меня ограбили. А он послушал и сказал, что если мы, старики-ветераны, будем бояться всяких шакалов, тогда что делать молодым? Послал меня к вам, дал адрес и телефон. И денег тоже дал взаймы. А ведь мне даже хозяин дома, где я остановился на постой и всегда платил за это хорошо, не захотел занять, понимаете? Вот щепетильные стали, и почти с подумал о Вульфе Дастан. Я же разговаривал с ним сегодня. И он не сказал ничего. Доносить, значит, не захотел. Зато убедил Юнусова явиться самому в милицию. Как он тогда говорил, сохранить в людях человеческое. «Так что же случилось с вами?» — спросил он Юнусова. «Я привез в Караганду четыре коробки черешни на продажу. Всего четыре. Я работаю в колхозе и не вожу сюда фрукты машинами». Просто немного зарабатываю, когда продаю то, что вырастил дома собственным трудом, понимаете? И еще дочка у меня как раз поступила в институт. Деньги для нее нужны, чтобы в городе жить. Я приехал поездом ночью. Докатил коробки на тележке до вокзальной площади. А стенка такси пустая, никого нет. Поздно очень ведь. Тут подъезжает черная Волга. Парень из машины выглядывает Эй, кричит, где тут водки можно купить? Я говорю, не знаю. Он спрашивает, а что у тебя в коробках? — Черешня, — отвечаю. Он засмеялся. Говорит, — садись в машину, подвезем. Помог положить коробки в багажник. Сел я назад и поехали. Там еще мужчины сидят и женщина вроде. Плохо видно было. Тут тот первый нож достает, и у меня прямо перед лицом его держит Я сразу о детях вспомнил, понимаете? Да, испугался, сильно испугался. Он спрашивает, — Что, Урюк, страшно? Я говорю, страшно. Он засмеялся опять ударил меня ручкой ножа по голове два раза кровь с головы побежала вот говорит скажешь кому то старик в следующий раз в живот получишь забрали кошелек и выкинули меня из машины на ходу и как живой остался не знаю эх юнусов вспятло лицо в ладони покачал головой ясно было что мест он не боялся он просто не мог забыть свое унижение И именно это воспоминание о осенистах угрозы, этот стыд за испытанный позор и проявленный, как ему казалось, недостойный мужчина из перед бандитами, видимо, жгли его мучительно и постоянно все последние дни. — Зря вы так, — сказал Дастан, — поступили-то вы правильно, потому что нужны вашим детям живым. Какой толк от бравады перед шакалами? Жизнь сохранить и нам помочь поймать их важнее. Юнусов через силу улыбнулся, благодарно кивнул Дастану и сказал. — умный Яков! Знал, кому отправить. До самой смерти буду благодарить Всевышнего за то, что послал этого человека мне». «Так они были на Черной Волге?» Спросил Достан. «Когда это произошло?» «Шесть дней назад, прошлый вторник». Достан посмотрел на Гавриленко. Именно тогда произошло нападение на обл.исполкомовскую Волгу. «Сколько денег они забрали?» «У меня было всего 30 рублей в кошельке. Все деньги отдал дочери перед отъездом, понимаете? Думал, продам черешню, появятся деньги». «Вы хорошо разглядели бандитов?» – нетерпеливо спросил Айбек. «Нет, плохо разглядел. Годы не те. Только первый видел. Немного. Там на стоянке темно было. Помню, что молодой, стриженный, очень сильный, легко коробки поднимал». «Европейского типа?» – снова спросил Айбек. «Что?» – не понял Юнусов. «Русский?» «Да, наверное». «А других сможете описать?» «Совсем не смогу. Очень темно было в машине, понимаете?» — А нож вы разглядели, — неожиданно вступил с вопросом Гавриленко. «Нож — Нож? — удивленно переспросил Юнусов. Он на углахе не задумался и воскликнул «Э, -э, э конечно, разглядел. Очень интересный нож, красивый нож. — Вот даже как, — сказал Гавриленко, — почему вы так считаете? — Мой младший брат Кузнец, Сусангар из Чуста. Его ножи Пчаки известны во всей республике. Ему их даже большие начальники в Москве заказывали. И я тоже знаю толк в ножах. — Я не буду записывать протокол про вашего брата, — подумал, — сказал Гастан. — Сами знаете, кустарное изготовление на у нас — это статья Уголовного кодекса. — Можете записывать. Мой брат умер год назад, мир праху его. Я теперь могу гордиться им и его искусством. — А вы смогли бы описать нож? — спросил Гавриленко. — Или, может быть, даже нарисовать его? Ну — мы и задали вы мне задачку, — усмехнулся эксперт-криминалист Паша Завьялов. К тому же на вашем рисунке только верхняя часть ножа без рукояти. Но нашел, похоже, то, что нужно. Все дела отложил и нашел. Не только альбом и справочники поднял, но даже кое с кем из настоящих специалистов посоветовался. Вот, держи заключение. Гастан взял заключение и сразу заглянул в него. Нож НВУ, он упростительно поднял глаза на Пашу. «Ну да», — подтвердил Паша радостно, — «нож водолазный, универсальный. Состоит на вооружении в военно-морском флоте СССР». «Ты уверен?» «На девяносто девять процентов, снисходительно улыбаясь, словно непонятливому ребенку», — сказал Паша. Потом подумал и добавил. «И девять десятых. Совокупность признаков, знаешь ли? Да ты сам посмотри!» Паша взял рисунок Юнусова и стал показывать. «Вот клинок, хотя и узкий, но явно однолезвенный». В то время он копьеобразной формы, потому что это нож боевой для эффективных колющих ударов. Для этого и кончик обуха тоже заточен, увеличить проникающую способность клинка. В то же время на обухе сделана сериаторная заточка, видишь, как у пилы. Она для перепиливания тросов, канатов и сетей. Поэтому нож предназначен и для водолазов, и для боевых плотцов подводного спецназа ВМФ. С одной стороны это инструмент для перерезания тросов, сетей других препятствий под водой с другой оружие против морских хищников и пловцов противника. — Значит, это все следует из формы клинка? — спросил Гастан. — Не только! — тут же ответил Паша. — Ваш свидетель молодец. Он не только клинок, но и крестовину заметил и изобразил. Она очень специфичная. Видишь? У основания плоская, а ближе к клинку закругленная, как гриб. Вот тебе и совокупность признаков. Конечно, если бы я увидел всю рукоятку, она должна быть, как веретено, и с кольцами и выступами для надежности хвата, и сказал бы «сто процентов». Но даже этих признаков, думаю, вам достаточно. Это нож НВУ. Завьялов пишет заключение что нож поступил на вооружение в середине 70-х, сказал Гавриленко. Значит, нужны списки местных, служивших срочными водолазами в последние пять лет. Это большая бумажная возня в военных учетах. Наши райвоенкоматы сами ее не сделают в короткий срок». Кузнецову дописать бумагу бумагу Саво, военкомы подчиняются им. А мне идти к генералу, чтобы подключать к министерству, если надо, военную прокуратуру. Нож мог попасть в Караганду как угодно, — заметил Дастан, — обязательно с бывшим водолазом-срочником. Его мог привести и гражданский, которому достался от водолаза, или любого военного моряка, и даже морского пехотинца. — Конечно, — согласился Гавриленко, — все же придется полностью отработать версию, что он прибыл сюда с местным флотским дембелем. А еще нужно сделать запрос в главный штаб военно-морского флота о всех случаях утери такого ножа. Ведь это не просто военное имущество, но и оружие. Даже если не проводилось расследование, то наверняка на этот случай составлялся какой-то акт. «Что?» — схватился заголову областной военком. «Искать флотских среди призывников за пять лет и еще водолазов? Это ж надо проверить все учетно-послужные карточки за тот период. Вы с ума сошли. Откуда у меня столько людей?» Не призывников, а уволившихся из армии, ставших на воинский учет в нашей области за этот период. Словом, нам нужны те, кто уже отслужил и вернулся именно сюда, сказал Гавриленко. И потом это приказ командующего округом, товарищ полковник. Вам выделяется помощь дознаватели частей Карагандинского гарнизона и комендатуры. Распределите их, пожалуйста, по районным военкоматам. Командир гарнизона и военный комендант города уже в курсе». «Но уж это уже что-то. Это след», — сказал генерал на совещании. «И думай просто запроса следователя в главный штаб ФМФ недостаточно». «Я позвоню начальнику главного управления угрозыска страны. Попрошу отправить кого-нибудь из его ребят посолиднее туда. У нас нет времени на переписку. Слишком это большая роскошь сейчас. Время». В Ленинграде шел дождь. «Приехать сюда в самый лучший сезон и угодить под ливень — это, конечно, везение». В кавычках, подумал потолковник Орлов, впрочем, как и вся командировка. Он был недоволен поручением, в конце концов, он не просто опер, а замначальника отдела, своих забот полно, а тут занимайся вопросом карагандинского угро. И ведь отвертелся бы, сославшись на занятость, если бы не прямое указание начальника главка. Но при этом Орлов, сам бывший муровец, начинавший карьеру с ногами в руках, не только внимательно почитал текст отдельного поручения из Караганды, написанного, кстати, весьма толково, Казахи явно хотели ясности для исполнителей как следствие результата. Но, заинтересовавшись всем делом, затребил справку поподробнее. — Да уж, не позавидуешь ребятам, серийная банда. Тетя не через день крой пускает прямо как послевоенные годы, — подумал он. И вздохнул, заказал билет в Ленинград, где располагался главный штаб ВМФ СССР. — но как там в Белокаменной? — спросил моложавый капитан первого ранга в главном штабе Теплее, чем у вас, — улыбнулся Орлов. — Да если бы не дела, я плюнул на дождь, вернул бы на Золотой пляж по Подсвистарецком, весь Питер сейчас на Финском заливе, и Юль же. Еще и вы тут причем пятницу. Начальник управления сказал, что милицейские генералы ему телефон оборвали. Прямо уж оборвали. Так что стреслось-то у Мура. — Я не из Мура, а из главка Угро. И не у нас стреслось, а в Казахстане. Там действует банда убийц, и, как выяснилось, ее главарь орудует ножом НВУ. Капиранг присвистнул. «А есть уверенность, что это НВУ?» «Есть. Эксперты подтвердили». «Ничего себе!» на что вы от нас хотите? Мало ли, как нож мог попасть бандитам постраховывается за ведомство понял Орлов. «Скандала никому ведь не хочется. Даже если это халатность совсем отдаленных подчиненных». «Поймите, — терпеливо», — сказал он вслух, «ведь мы их, в конце концов, поймаем. И что бы там ни выяснилось, лучше, мы это выясним совместно, общими, так сказать, усилиями. Нет?» «Я понимаю», — серьезно сказал моряк, — «поэтому и спрашиваю, чем мы можем помочь?» «Во-первых, необходимо проверить все факты утраты ножа, на них ведется учет. Поднять документы, акты служебных расследований, объяснительных и так далее. Во-вторых, составьте списки по вашей линии матросов-водолазов, имевших дело с этими ножами и призванными из Карагандинской области». «И, наконец, что еще?» — спросил Каперанг, слегка заинтригованной паузой. Кто из боевых пловцов подводного спецназа, также призванных оттуда, имел к ним доступ и пользовался ими во время службы? Мы знаем, что это не просто водолаз, информация о них закрытая. Установить таких лиц по номерам частей или военно-учетной специальности по линии военкомата невозможно. Но, сами понимаете, дело важное. Это, конечно, сложнее, сказал Коперанг, потребует согласования. Но, учитывая исключительный характер запроса, скорее всего, решаемо. Вас ведь интересуют только люди, призванные из определенной местности. Да, только они. Спасибо вам. Орлов встал и притянул руку. И тут он вспомнил справку по делу, вернее, одно место, которое смутно не давало ему покоя всю дорогу до Ленинграда. Извините, можно еще один вопрос? Скажите ваших полцов в ходе подготовки. Обучают анатомии человека? ВУР УВД Карагандинского полкома Гавриленко Обучение личного состава подразделений боевых пловцов подводного спецназа ВМФ СССР, прием рукопаштов и ножевого боя включает в специальный курс анатомии и физиологии человека, а также технику нанесения ударов коротким, клинковым оружием с целью поражения как в целом уязвимых мест на теле, суставы, нервные узлы, мягкие кости и другое, так и жизненно важных органов сердца, горла, печень и другое для достижения максимального эффекта в нейтрализации противника и быстром причинении ему смерти, Орлов. Гастан был очень раздосадован, что не пришел к такому предположению сразу, ведь он сам служил в спецназе. Правда, учебный батальон специального назначения явно был нечита элитному подразделению боевых пловцов. В их забайкальской учебке готовили младших командиров для мотостюковых разведрот, десантно-штурмовых батальонов, технари для радиоразведки. К тому же через полгода в учебке Достан так и не попал в войска. Его уже сержанты разыскала и завела к себе военная прокуратура, служить исполняющим обязанности воинследователя, как выпускника юрфака. А в морском подводном спецназе бойцы служили по три года, даже не два, как в сухопутных силах. Тем не менее, кое-какая физическая и рукопашная боевая подготовка в учебке была. Хотя Достан хорошо понимал, что о владении ножом и специфических познаниях анатомии его сослуживцам Было далеко до боевых пловцов. Но ведь догадаться о связи, особенно после беседы с экспертами и судебным медиком и криминалистом, он мог. «Но ты себе это в голову не бери», — сказал Гавриленко, выслушав Достана. «Да и то, что главарь бывший боевой пловец, еще не факт. И даже просто водолаз, не факт». «Если же он пловец, то странно», — сказал дастан «Те, кто прошел через спецназ, обычно идут в милицию, а не в бандиты». «Армия по-разному действует на разных людей», — сказал Гавриленко. Достан кивнул, с этим он был согласен. Сам Достан, с одной стороны, испытывал благодарность армии за жизненный опыт, навыки и друзей, словом, за все приобретенное там. С другой стороны, столько безобразия, как в период срочной службы, он никогда не видел раньше. А ведь Достан критически относился к системе еще до призыва. И слегка получив от нее поносу, он уже не собирался в открытую воевать с ней, надеть хоть что-то исправить изнутри. Однако то, с чем он встретился в армии, особенно во время службы в военной прокуратуре, настоящей вакханалии неэффективности, попиющим разбазариванием имущества, не говоря уже о дедовщине, было настолько грандиозно по масштабам, что само по себе стало жесткой эмпидистской иллюстрацией к его убеждениям. Причем преступления случались и в специальных подразделениях. Однажды в разветроте на станции Даурия молодой боец сразу после учебных стрельб расстрелял четырех старослужащих, которые издевались над ним. Каким-то образом он сумел припрятать заранее полностью снаряженный магазин к автомату. Никакая рукопашная подготовка не помогла дедам, когда на обратном пути со стрельбища молодой приказал им выйти из строя. Он дал по ним длинную очередь, положил половину из них на повал и ушел в Даурскую степь, но недалеко. Позже его нашли там застрелившимся. Старшиной той роты оказался сержант, который прошел учебку вместе с Дастаном, и он откровенно рассказал ему, как чморили и избивали стрелка. Причем старшина воспрепятствовать такому было не в состоянии, офицеры знали обо всем и опирались на дедов, так им было удобнее. Дастан, несмотря на то, что был не офицером, а сержантом и исполняющим обязанности, в основном участвовал в расследовании хищений, совершенных офицерами и прапорщиками, на продовольственных вещевых складах так как военный прокурор заметил его успехи в раскрытии как раз таких дел. Далеко не всем офицерам-следователям хотелось копаться в актах ревизии и доказывать махинации армейских расхитителей. К тому же военной прокуратуре приходилось не только вести предварительные следствия советской армии, но и самой раскрывать воинские преступления, ведь оперативной службы вроде военной полиции, как на Западе, там не было. Вернее, она существовала но только политической и контрразведывательная в виде особых отделов КГБ при частях. Значит, и поиском, и разоблачением виновных в уголовных деяниях нужно было заниматься следователем самим, без оперов. По окончании службы военный прокурор дал достану блестящую характеристику, но это сыграло с ним злую шутку. Дело в том, что еще когда его направляли в милицию, комиссии по распределению университета прямо предупредила присутствовавшего замначальника отдела кадров УВД чтобы за достаном приглядывали. то засмеялся. «Так это один из тех коммунаров? Но это ничего, пусть побегает у нас за преступниками, если хочет бороться за справедливость». Дастан перед армией поработал три месяца младшим инспектором угрозыска и осенью ушел служить. За это время в каждовой службе ОВД вообще забыли о его студенческом вольнодумстве, да это никого особо и не интересовало. Когда он вернулся с учетом армейской характеристики, его намерялись побыстрее принять следователям либо инспектором ОБХСС, или уголовного розыска. Он выбрал последнее, и в ожидании назначение на офицерской должности ОПК определили в обычной патрульной, сказав, что это займет не больше месяца. И вот тут Достана вызвал к себе секретарь парткома ОВД полковник Иванов. Кто-то сказал ему, что Достан был активным корсомольским деятелем во время учебы. Еще на порт областной милиции призвала впечатление военной характеристики в личном деле, и на университетскую не обратил внимания. А ведь там, помимо отличника учебы, эрудита, члена комитетов и делегата съездов, было написано и про распространение политически вредных документов о советском строе. Иванов сходу торжественно предложил достану стать освобожденным секретарем государственной организации областного увд стан отец наивно и честно сказал полковнику, что имел строги выиграу по комсомольской линии за антисоветчину, хотя и снятый с него в армии. Бедного полковника словно по голове ударили. Он смятение повращился с достаном и тут вернулся в патрульне и дождаться назначения обычным опером. Однако прошел месяц, потом три, потом и пять, а Достан всё ходил в патрульных по улицам города. Как оказалось, нынешние кадровые начальники получили сигнал парторга и испугались. Они стали запрашивать КГБ, а оттуда ответили в духе старой дастановской характеристики его былой политической вредности и сказали «решайте сами». Но решать самим было ссыкотно. И достан завис. Наконец мать Дастана, известный в городе заслуженный учитель, директор школы, пошла к начальнику городского УВД плача, рассказал ему о происходящем. И попросила дать ответ «если это волчий билет, то пусть лучше сыну прямо так и скажут, он займется другим ремеслом». Выслушав ее, начальник городского УВД, в прошлом сам легендарный опер, знавший о риске не понаслышке, поехал в областной УВД, собственноручно забрал личное дело Достана, и через пару недель того приняли инспектором ОУР в один из городских райотделов. Вспомнив все это, Достан хмыкнул и отогнал Ририку. Теперь важно было, просчитывая личность главного подозреваемого, сделать поправки в его психологическом портрете. И собственного опыта здесь было недостаточно». Полгода учебки спецназа были не в счет, ведь он так и не послужил в том качестве в войсках, да и пловцы были особым дивизионным подразделением. Таких он видел лишь в кино, вроде приключенческих лент их знали только в лицо или эксперимент доктора Абста. Впрочем, эти выдуманные фильмы были про Вторую мировую, а сейчас на дворе уже стояло начало 80-х. Когда Дастан в ожидании офицерской должности работал простым милиционером в батальоне патрульно-постовой службы, у них были бывшие десантники, в причем успевшие даже поверять в Афганистане. Позднее именно из них сформировали спецзвод быстрого реагирования, предтечу будущего ОМОНа. Обычные, хотя и очень крепкие ребята, смогут ли они выступить экспертами, да еще психологии Правда, еще у Дастана был закадычный друг Игорь, тот самый бывший развитик десантник, на втором году службы даже успевший повевать в Афганистане. достану повезло. Игорь был дома, когда он ему позвонил. Тот работал шофером-дальнобойщиком и часто уезжал в рейсы по всему Союзу. Несмотря на то, что Игорь был лучшим учеником в их классе, романтика дальних дорог больше привлекала его, чем высшее образование и карьера. «Приезжай ко мне», — сказал Игорь. «Я тут как раз вежвар мак делаю». Игорь был мастером приготовления узбекского плова. Теперь он пытался сводить искусство готовки исконно казахского блюда. И пока не очень успешно. Тесто у него получилось слишком толстым, да и подходящего мясо он подобрать обычно не умел. Хотя дотошно выспрашивал мать Дастана на секретах приготовления своего любимого кушания. Вот и сейчас Дастан недоверчиво потыкал жесткие куски теста, которые положил перед ним кореш, попробовал мясо и сказал, «Вообще-то я не голоден». — Мог бы немного и поесть, — поручал Игорь. — Надо уважать труд других. — Я к тебе ненадолго. Максимум на полчаса. — Так уже вечер. Работы завал. Приходится пахать и ночью. — Ты часом не этими, которые таксистов грохают, занимаешься. — Потом расскажу обязательно. Сейчас мне нужна консультации по морским диверсантам. — Ого! Вот даже как! Интересные у вас дела там. — Вообще-то я тут мало что могу сказать. о десантуры, особенно разведчиков, к этим суперменам К примеру, тому же морпеху отношения ревнивые. Они ведь чудаки, кроме беретов, зачем-то железо на голове носят, а мы нет. Какое железо? Акасские. Какое же еще? Эти не носят. Речь о подводном спецназе. Ну и что? Подумаешь, с аквалангом ныряют. Ты вот попробуй. На парашюте в тыл пробраться незаметно. Игорек, мне еще у надо вернуться сегодня. Ты мне скажи, может настоящий спецназовец, все три года послуживший разведчиком-диверсантом, преступником стать? Да запросто. У нас, например, вроде разный народ был. Такой, например, если ему приказ дадут, он и бабу с ребенком запросто завалит. А на гражданке, когда некому приказ задавать, он куда угодно податься может. Может и в менты пойти, а может их бандиты. Достан да вспомнил, как Игорь вернулся из армии, а он сам тогда только прошел круг бесконечных допросов КГБ и унизительных разборок в невере. И был Игорь после службы, в отличие от его университетских идейных друзей, ясен и прост своим своем суровой реальности жизни, и за бутылкой без обедняков сказал ему, усмехаясь. «Если бы такие, как вы, скажем, пошли на какую-нибудь демонстрацию, меня послали бы вашего брата разгонять, то я бы вас додиков цепями перепидел, чтобы дурь выбить». «Конечно, Дастан знал, если бы они встретились в таких обстоятельствах, Игорь сделал бы все, чтобы спасти его». В конце концов, когда он был еще студентом, именно Игорь учил его прием в рукопашной. Но ведь и эта черносотенная готовность стать на защиту режима была искренней. Дастан хорошо понимал это. И хотя теперь Игорь уже стал не таким категоричным к другим, но в отношении к власти остался таким же сознательным и лояльным, как и абсолютное большинство вокруг, но никого из них Дастан-Раго из-за этого не считал. А кое-кто, даже, например, как Игорь, с которым они еще в детсаду сидели на соседних горшках, был ему близким другом. Сейчас Достан сам служил в органах внутренних тел, а значит, в карательных органах, и следил за соблюдением закона, советского закона. Пусть его работа была борьбой с криминальным элементом, но Достан знал абсолютно точно, если кому-то вздумается послать его бороться с другим внутренним врагом, он немедленно снимет свои погоны. Было уже довольно поздно, но Достан вернулся в управление. Дежурный по специальной группе обрадовался, увидев его. Сейчас звонила вдова убитого Сарсикеева, Гавриленко, на совещанию у генерала, и неизвестно, вернется сегодня или нет. Я попросил ее завтра позвонить. И еще номер Кузнецова в прокуратуре дарил на всякий случай. Достан набрал номер телефона квартиры Сарсикеевых. «Да, я звонила», — сказал усталый женский голос. «Извините за беспокойство, просто хотела спросить». Можно ли вернуть часы мужа, или они еще нужны вам?